По мере того, как запас спиртного уменьшался, шум все возрастал. Один жандарм затеял ссору с Игнасио по поводу забытого долга в десять центов. Двое других, усевшись в обнимку на полу, горючими слезами оплакивали свою несчастную семейную жизнь. Августино витиевато и многословно излагал собственные философские воззрения, в основе которых лежала мысль, что молчание золото. А Педро Зурита, расчувствовавшись, Доказывал, что все люди — братья. «Даже арестантов я люблю, как братьев», — ель ворочая языком, говорил он. «Жизнь — грустная штука». Слезы брызнули у него из глаз, он умолк глотнул еще виски. «Арестанты для меня все равно, что родные дети, у меня сердце кровью исходит за них. Смотрите, я плачу. Давайте поделимся с ними». Пусть и они познают хоть минуту счастья, Игнасио, возлюбленный брат мой, сделай мне одолжение, видишь, я рыдаю на твоем плече. Отнеси бутылочку этого эликсира Гринго Моргану. Скажи ему, что я очень горюю. Мне так грустно, что он завтра будет повешен. Передай ему мой привет и попроси выпить, пусть он будет счастлив сегодня. Игнасио отправился выполнять поручение. А жандарм, который однажды спрыгнул на арену во время боя быков в Сантосе, заревел. «Быка мне сюда! Быка! Ему хочется этому славному малому обнять быка и сказать, как он его любит!» — пояснил Педро Зурита, проливая потоки слез. «Я тоже люблю быков! Я люблю всех божьих тварей! Я люблю даже москитов! Мир прекрасен! В нем царит любовь!» «Дайте мне льва! Я хочу играть с ним!» Мотив старой пиратской песни, которую кто-то громко насвистывал на улице, привлек внимание Генри. Он бросился было к окну, но, услышав скрежет ключа в дверном замке, поспешно лег на пол и притворился спящим. В камеру, пошатываясь, валился пьяный Игнасио и торжественно протянул Генри бутылку. «С наилучшими пожеланиями от нашего добрейшего начальника Педро Зуриты», — пробормотал жандарм. «Он сказал, чтобы ты напился и забыл, что завтра ему придется вздернуть тебя». «Мои наилучшие пожелания, сеньору Педро Зурите, и скажи ему от моего имени, чтобы он убирался к черту вместе со своим виски», — ответил Генри. Тюремщик выпрямился. и даже перестал пошатываться, точно сразу протрезвел. «Очень хорошо, сеньор!» — сказал он, вышел из камеры и запер за собой дверь. Генри Стремглав кинулся к окну и очутился лицом к лицу с Фрэнсисом, который тотчас просунул ему сквозь решетку револьвер. «Привет, дружище!» — сказал Фрэнсис. «Мы тебя мигом отсюда вызволим». В руках он держал две шашки динамита с взрывателями и капсюлями. «Смотри, что я принес. Это лучше всяк вылома. Беги в самый дальний угол. Пронто!» «В этой стенке скоро будет такая дыра, что через нее даже наша Анжелика сможет пройти. Кстати, Анжелика стоит тут рядом, у берега, и ждет тебя. А ну, отойди! Я сейчас заложу шашку. Шнур совсем короткий».